к балу явился и жених другой великой княжны, герцог Нассауский. Он успел бы приехать и ранее, но его нарочно остановили ночевать в луге, чтобы в течение дня первое место и весь почет предоставить принцу Гессенскому. Последнему отведены были покои великой княгини Марии Николаевны, которая переселилась на бывшую половину прусского короля. Герцог остановился у своего зятя, принца Альденбургского. Глава 10. 1844 год. Бракосочетание великой княжны Александры Николаевны, Большая Екатинья с поименованием всей царской фамилии, княгиня Кугушева и ее дочь, балу великой княгини Елены Павловны, Кадет Порецкий и ложный донос его, Кончина Мятлева, Игра Макао и я сам козырь, Князья Гагарин и Долгоруков, Иван Головин и Бакунин в чужих краях, Пересмотр правил о заграничных паспортах, Экзамен великого князя Константина Николаевича, Князь Дмитрий Владимирович Голицын, Два анекдота о цензуре, Увольнение графа Конкрина, и назначение Вронченко управляющим Министерством финансов. 16 января совершилось бракосочетание Великой Княжны Александры Николаевны. Вместо назначенных по церемониалу 12 часов, двор вышел к церемонии по случаю незначительного нездоровья жениха уже около половины второго. Государь, войдя перед выходом во внутренние покои, спросил у него, оправился ли он после болезни. Но приближенные говорили, что это было просто расстройство желудка. Обряд венчания совершал престарелый, но в то время еще бодрый силами духовник государя Музовский, который некогда венчал самого его, был наставником императрицы в православном законе и крестил всех августейших их детей. Императрица в продолжении венчания и молебствия сидела, но не в фонарике, как случалось при обедне, а у правого крылоса. Государь и наследник цесаревич были в казачьих кафтанах, которые они обыкновенно надевали при таких парадных торжествах. Во время церемонии я стоял между членами дипломатического корпуса. «Где же, — спрашивали они, — голуби, — которые были пущены в церковь при свадьбе герцога Лихтенбергского и которых видел тогда Кюстин. «Они родились и остались в его воображении», – отвечал я. «Вы видите, что сегодня нет ничего подобного, как не было и в тот раз, и поэтому можете судить об основательности и прочих его наблюдений». Трогательна была минута взаимных после венчания поздравлений царственной семьи в глазах представителей России и целой Европы. Но еще гораздо трогательнее, по словам несших шлейф-камергеров, была другая минута предбрачного расставания во внутренних комнатах, где кроме членов семьи находились только эти камергеры и присутствовавшие при одевании невесты статс-дамы. Государь сперва приказал по народному обычаю всем сесть. А потом, когда опять встали и каждый перекрестился, вместе с императрицию в слезах благословил невесту. Особенно много, рассказывали, плакал при этом наследник цесаревич. Вслед за брачным обрядом по чиноположению православной церкви совершён был лютеранский, вице-президентом Евангелической генеральной консистории Пауфлером в одной из зал запасной половины, той самой, где некогда бывали маленькие балы у императрицы Марии Федоровны, и где после ее кончины выставлено было до усмотрения парадной комнаты ее тело. При венчании по лютуранскому обряду присутствовала одна семья, и хотя двери в залу были отворены, но в них стояли гофмаршалы с жезлами, и таким образом не было хода для публики. При обратном шествии примечателен был вид фельдмаршальской залы, в которой стояла многочисленная толпа купечества, русского и иностранного, с женами в богатых национальных нарядах. Как во время церемонии, так и за парадным трехклассным обедом присутствовали все без изъятия члены императорского дома, большие и малые. Не явилась к обеду только другая невеста, великая княжна Елисавета Михайловна, которая перед тем ушибла себе затылок, незначительно, но так однако же, что понадобилось прикладывать ей лед для избежания синего пятна.